Сегодня для меня впервые близнула надежда после неудачной атаки на крепость. И опять-таки из-за тебя. К поискам сокровищ Джим, мы приступаем слепую, и это мне очень не нравится. Но мы с тобой будем крепко держаться друг за друга и спасем наши шеи, несмотря ни на что. Один из пиратов, возившихся у костра, крикнул нам, что завтрак готов. Мы уселись на песке возле огня и стали закусывать поджаренной свининой.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 нам все равно грозит смертельная опасность. Подозрения его товарищей каждую минуту могут превратиться в уверенность. Тогда и ему, и мне придется защищать свою жизнь. Ему, калеке, и мне, мальчишке, от пятерых здоровенных матросов. Прибавьте к этим двойным опасениям тайну, которой все еще были покрыты поступки моих друзей. Почему они покинули крепость? Почему они отдали карту?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 Сильвер тащил два ружья, одно на спине, другое на груди. К поясу его пристегнут был кортик. В каждый карман своего широкополого кафтана он сунул по пистолету. В довершение всего на плече у него сидел капитан Флинт, безумолко и без всякой связи выкрикивающий разные морские словечки. Вокруг моей поясницы обвязали веревку, и я послушно плелся за поваром.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 Итак, прежде всего нужно было отыскать высокое дерево. Прямо перед нами якорная стоянка замыкалась плоскогорием в 200-300 футов высотой, которая на севере соединялась с южным склоном подзорной трубы. На юге переходила в скалистую возвышенность, носившую название Бизань-Мачты. На плоскогории росли и высокие и низкие сосны. То здесь, то там какая-нибудь одна сосна возвышалась на 40-50 футов,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 Однако почему эти кости так странно лежат? И действительно, скелет лежал в неестественной позе. По странной случайности, виноваты ли тут клевавшие его птицы или быть может медленно растущие травы, обвивавшие его со всех сторон, он лежал на вытяжку прямой как стрела. Ноги его показывали в одну сторону, а руки, поднятые у него над головой, как у готового прыгнуть пловца в другую. Э, я начинаю понимать, сказал Сильвер. Это компас, да-да. Вон торчит, словно зуб першина острова скелета. Проверьте по компасу, куда указывает этот мертвец. Проверили. Мертвец действительно указывал в сторону острова скелета. Компас показал направление на восток, юго-восток и на восток. Так я и думал, воскликнул Повар. Это указательная стрелка.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 Да умирал он скверно, заметил другой. То приходил в бешенство, то требовал рому, он начинал горланить пятнадцать человек на сундук мертвеца, кроме пятнадцати человек он ничего другого не пел никогда. И скажу вам по правде, с тех пор я не люблю эту песню. Было страшно жарко, окно было открыто, Флинт распевал во всю мощь, и песня сливалась с предсмертным хрипением. Вперед, вперед, сказал Сильвер. Довольно болтать. Он умер и не шатается по земле приведением, а если бы даже ему и вздумалось выйти из могилы, так ведь приведения показываются только ночами, а сейчас, как вы видите, день. Нечего говорить о покойнике. Нас поджидают дублоны. Мы двинулись дальше. Но хотя солнце светило во всю, пираты больше не разбегались в разные стороны и не окликали друг друга.